Сокровища Андрея Старецкого Редкий путешественник доберется до старинного села Микулино. Находится оно вдалеке от больших дорог, на самой границе Московской и Тверской областей. Над поймой тихой и светлой речки Шоши, окруженной оплывшими, но все еще внушительными валами, среди вековых берез стоит древний собор Михаила Архангела усыпальница последнего князя Микулинского Семена Ивановича, мужа, известного умом и храбростью, участника взятия Казани и Ливонской войны. Только собор и эти заросшие травой валы, усеянные белыми цветами земляники, напоминают о тех давних годах, когда Микулин был одним из важнейших тверских городов и центром удельного княжества. Микулин был построен тверичами для защиты Твери с юго-запада, со стороны Волоколамска. А первым микулинским князем в 1363 году стал Михаил Александрович, бе-муж страшен и сердце его, яко сердце льву. При нем в Микулине и был возведен этот сохранившийся до нашего времени вал и построена деревянная крепость, детинец. А много лет спустя, в 1398 году, уже на склоне лет своих, князь Михаил, великий князь Тверской, проживший тяжелую, полную борьбы, сражений, изгнаний, жизнь, построил в Микулине каменный собор во имя своего небесного патрона, Михаила Архангела. Видимо, помнил хорошо князь годы юности, проведенные в Микулине, и хотел, чтобы и город помнил о нем. Но тот собор не сохранился. Вместо него на фундаментах и подклете старого князья Микулинские построили в 1559 году новый собор, пятиглавый, стройный, высоко над поймой Шоши. Но закладную доску перенесли из старого. Еще и сегодня можно прочитать полустертые буквы. В лето 6906 построен собор сей архистратига Михаила великим князем Тверским Михаилом Александровичем. Своего расцвета Микулин достиг в XV веке, когда город стал одним из крупнейших в Тверской земле. Князь Михаил завещал Микулин своему сыну Федору, ставшему родоначальником самостоятельной ветви Тверского княжеского дома, князей микулинских. Город начал застраиваться по обоим берегам Шоши Вокруг детинца разросся обширный посад, где велся значительный торг. В городе имелось 18 деревянных церквей, следы которых сохранялись и в XIX веке. Микулинские князья чеканили свою монету, не только серебряную, но и разменную, медную, и находки старинных денег и пул, и сейчас нередки в Микулине. А в один из дней 1850 года В осыпи Микулинского вала был найден удивительный клад. Массивная серебряная чаша, покрытая чеканным орнаментом с изображением святого Георгия, поражающего копьем дракона. На дне чаши велась загадочная надпись. Уникальная находка прошла через множество рук, пока не оказалась в историческом музее, где ею заинтересовался известный русский нумизмат Орешников. Исследовав ее, он пришел к выводу, что владельцем чаши мог быть князь Юрий Дмитриевич Звенигородский, второй сын Дмитрия Донского. А укрыл ее в Микулине, по мнению Орешникова, никто иной, как сын князя Юрия, Василий Косой. И случилось это во время очередной княжеской усобицы за московский великокняжеский стол. Эту гипотезу, хотя и доказательную, все же нельзя считать до конца достоверной. Чаша на самом деле могла сменить ни одного владельца, ведь такими предметами дорожат и передают из поколения в поколение. Да и был ли Василий Косой в Микулине? Его маршруты лежали гораздо севернее и восточнее. Дмитров, Галич, Вятка, Новгород, бежецк Вологда. Из чего бы вдруг князь из Московского княжеского дома стал прятать свои сокровища в крупном городе чужого княжества. Микулин в те годы прочно находился в руках сильной Твери, и вряд ли тверячи не следили за передвижениями беглого князя, чей беспокойный нрав был им к тому же хорошо известен. А вот другой изгнанник в Микулине был наверняка. Через этот город лежала дорога из Москвы в его владение. Звали этого изгнанника князь Андрей Старицкий. Младший сын Ивана Третьего, Андрей Старицкий был родоначальником ветви последних удельных князей в России. С гибелью в 1563 году его сына Владимира Старицкого, убитого в московской темнице, род князей Старицких пресекся. Став в 1505 году Старицким князем, Андрей Иванович носил этот титул до 1537 года, больше бывая в Москве, чем в Старице. «Будучи слабого характера и не имея никаких средств блестящих», пишет Карамзин, «пользовался наружными знаками уважения при дворе и в Совете бояр, но в самом деле он немало не участвовал в правлении. То хотел милостей от двора, то являл себя нескромным его хулителем». После смерти Василия Третьего Андрей Старицкий бил челом вдове великого князя Елене Глинской о прибавлении новых областей к его уделу. Ему отказали, но по древнему обычаю в память об усопшем дали щедрые дары из московской великокняжеской казны, в том числе множество драгоценных сосудов. Не тогда ли попало к Андрею Старицкому старинная чаша Юрия Звенигородского? но драгоценных сосудов Андрею Старицкому показалось мало, и произошло у него с Еленой Глинской несогласие. Сочтя себя обделенным, князь Андрей уехал в Старицу. Дорога же из Москвы в Старицу лежала через Микулин. Отъезд князя в обоих сторонах произвел подозрение. Елена Глинская видела в Андрее Старицком соперника, реального претендента на московский стол Отношения Москвы и старицы начали обостряться. После серии интриг, сопровождаемых дипломатической перепиской, терпение Москвы лопнуло и на арену выступили войска. Дружины князя Аболенских и боярина Никиты Хромова тайно начали стягиваться к Волоколамску. Андрей немедленно выехал из старицы с женою и сыном и остановился в селе Бернова. Старинное село берново на реке Тьме имеет богатую историю. Оно известно еще с XIV века, когда являлось одним из пограничных пунктов между владениями Твери и Новгорода. Село принадлежало новоторжским боярам берновым Здесь проходил оживленный торговый тракт. После 1569 года Бернова поступило в Опричнину, И в начале 17 века было отдано стольнику Калитину. За его потомками оно сохранялось до середины 18 столетия, составляя одно огромное владение. И вся окрестная местность вплоть до начала 20 века сохраняла название Калитинщины. При Калитинах в 1699 году в Бернове была построена дошедшая до наших дней Успенская церковь. Вот в этом-то селе и разбил свой лагерь мятежный князь. Отсюда он планировал двинуться на Новгород, потому что новгородцы к его принятию были склонны. Стоя лагерем в Бернове, мятежный князь рассылал грамоты дворянам и детям боярским, призывая их под свои знамена, чтобы овладеть Новгородом и всею Россией буди возможно. Вот тут-то в Бернове, говорят, и остались лежать в земле главные сокровища Андрея Старицкого. Местное предание рассказывает, что, не зная, будет ли ему успех, а либо смерть от меча, схоронил тайно князь Андрей Иванович в Бернове часть своего кошта. Заметьте, часть. А остальное? Какая-то часть, вероятно, оставалась в княжеском обозе. А отголоском судьбы других пропавших драгоценных сосудов Вероятно, стала серебряная чаша из Микулина. Судьба Андрея Старицкого завершилась трагически. Не получив нигде поддержки, он доверился честному слову Москвы и явился к Елене Глинской с покаянием. Но по прибытии в Москву его схватили и посадили в заточение на смерть. Через полгода князя не стало. Были казнены все его ближние бояре, участники похода в Бернова князь Пенинский-Оболенский-Большой, князь Пенинский-Оболенский-Меньшой, князь палецкий князь Хованский, боярин Лобанов-Колычев. Были повешены и около 30 новгородских дворян, явившихся на призыв Старицкого князя. Никого из посвященных в тайну Берновского клада в живых не осталось. А драгоценные сосуды и другие сокровища Андрея Старицкого до сих пор ждут своего находчика. Если они существуют, конечно.